Глава пятая. За окном было темно, но фонари во дворе уже потушили, значит, половина девятого уже точно есть. Это он определил сквозь прищуренные веки. Пора было вставать и готовить завтрак себе и нонночке. Илья Антонович Носов открыл глаза и осторожно повернул голову. Очень осторожно повернул, чтобы накрахмаленная наволочка не хрустнула, и чтобы наполнитель в подушке тоже никак не отреагировал бы, тот иногда тихоно поскрипывал. Ноночка очень чутко спала, и когда он ее будил по неосторожности, сильно раздражалась. И смотрела потом на него за завтраком так, так, что ему тут же хотелось сдохнуть, чтобы не ощущать себя старым, некрасивым, толстым и неуклюжим, А когда она раздраженная смотрела на него, то он именно таким себя и ощущал. И особенно остро ощущал Илья Антонович в такие минуты, насколько не любим ею и насколько ей противен. Может, стоило дать ей тогда уйти, а? Может, не надо было рыдать, как последняя баба, и стоять перед ней на коленках? Может, не надо было цепляться за подол ее летнего легкого платья, в котором она особенно хороша. Может, не стоило уговаривать, обещать?» Такие мысли, изредка посещавшие его сразу после разыгравшейся между ними семейной сцены, стали вдруг наведываться все чаще и чаще, и стало думаться, а что бы было с ним, Носовым Ильей Антоновичем, если бы Ноночка ушла тогда к этому своему? Пропал бы он? Запил бы, наглотался снотворного, сунул голову в петлю? Или все же... Или все же выжил бы он без Ноночки? Выжил бы, зауважал себя, занялся бы спортом, сел на диету, похудел. Смог бы он все это сделать без нее? И кто она вообще для него? Его милая красавица Ноночка — парус или якорь? Илья Антонович, затаив дыхание, стащил себя одеяло, свесил ноги с кровати и тут же одновременно выдохнул и встал. Получилось? Ноночка даже не шевельнулась. Даже реснички ее не дрогнули. Отлично! Теперь постараться так же тихо преодолеть три метра по спальне, открыть-закрыть бесшумно дверь и голопом на кухню. Сегодня он сделает для нее что-нибудь особенное. Сегодня утро обещает быть добрым. Блины вышли пышными, золотистыми и очень вкусно пахли, когда он выкладывал их ступкой на тарелку. Так, сметана, джем, поставить тарелочку на поднос, туда же кофейник с ароматнейшим огненным кофе, маленькую сахарницу с крохотными кусочками коричневого сахара. И можно идти. А, нет, рано. Совершенно забыла себе. Илья метнулся в ванную. Плеснул горсть ледяной воды в лицо, потом промыл подмышки, насухо вытер и чуть брызнул дезодорантом. Оскалил рот перед зеркалом. Ничего между зубов не застряло. Пригладил редкие волосы, расправил на животе футболку, чтобы та не так липла к вспотевшему телу и не так рельефно обрисовывала его полноту. Вернулся в кухню за подносом, а там а там уже Ноночка сидит на своем любимом месте у окна на высоком табурете, пьет кофе с блинами, улыбается и что-то тихо, сыто напевает. У нее это забавно получалось, как у огромной сильной кошки. Ему это очень нравилось раньше. С годами привык, Теперь же все чаще хотелось ее заткнуть и предложить жрать молча. Ой, что это он опять? Илья еле сдержался, чтобы не начать шлепать себя по губам, вспотевшей ладонью. Хотя он ведь молчал. Скорее головой надо было куда-нибудь приложиться, чтобы не допускала та в себя подобные мысли. — Лапусь! — промурлыкала Ноночка, не оборачиваясь. «Завтрак бесподобен!» «Спасибо, милая, спасибо!» Илья осторожно подкрался, встал за ее спиной, боясь шумным дыханием нарушить очарование момента, но все же осмелился и приложился влажными губами к ее шее за ухом. Пахло от жены как всегда восхитительно. «Ом!» — буркнула она то ли от удовольствия, то ли от неудовольствия, было сложно понять, когда она ворчала с набитым ртом. Илья на всякий случай отошел подальше и засуетился у холодильника. «Я сегодня во вторую смену, милая, дежурство у меня. Есть время приготовить что-нибудь эдакое». Тут он залихватски щелкнул пальцами, не отрывая взгляда от бараней вырезки, которую приготовил еще загодя. «Что пожелаешь на ужин, а? Может, баранинки, а? Помнишь, в прошлый раз? Не надо!» Резко оборвала его Ноночка. «Ничего не надо, Илюша!» И по ее мгновенно напружинившейся пояснице Илья понял, что сегодня она будет ужинать вне дома. Он сразу догадался, что будет дальше. Сейчас она поест, благодарно чмокнет его в макушку, и уйдет смотреть утренние передачи. С обеда Ноночка заляжет в ванну, обернувшись какой-нибудь замысловатой зловонной маской с пяток до подбородка. Затем будет тщательно мыть себя, а ему достанется мыть ванну. Потом будет раскладывать волосы утюжком, что он подарил ей по ее просьбе. Красить ноготки, тщательно выбирать одежду, одеваться потом она вызовет такси и вернется утром и он будет знать где она с кем она потому что она считала своим долгом ставить его в известность считала что этим щадит его нервы да и забирать ее ему иногда приходилось оттуда куда она отправлялась из ночных клубов театров званых вечеров где она бывала Возникает вопрос. И что делала? А все просто. Ноночка пускалась в блуд. Да, так она называла ежемесячные отлучки из дома. Милый, я пускаюсь в блуд. Предупреждала она его раньше, дня за два, за три. Он в эти дни изводил себя, мучился и даже плакал, вспоминая как неосторожно пообещал ей отпускать на подобные мероприятия если она не бросит его ноночки со временем его мычание за закрытой дверью крохотного кабинетика надоели и предупреждать его она перестала просто уходила на вечер и ночи все а последние два раза она даже не говорила с кем и где и илья вдруг не стал спрашивать Просто перетерпел и все. И страшно зауважал себя потом за это. Но Ноночка, кажется, даже не заметила, что муж мысленно повысил самооценку. Хорошо, что вообще его замечала. Может, следовало ее убить? Он вздрогнул и стукнулся о стеклянную полку холодильника. Но вздрогнул Илья не от того, каким страшным был этот вопрос, посетивший его внезапно, когда он осматривал баранью мякоть и ощупывал упаковку с руколой, а от собственной смелости. Неужели он, Носов Илья Антонович, уважаемый человек, заслуженный работник органов внутренних дел, не доживший еще и до сорокалетнего юбилея, способен загубить чью-то жизнь? Он, раскрывший не один десяток преступлений, поймавшись десяток матерых преступников, среди которых были и убийцы, способен сам стать убийцей? А если у него не выйдет? Если он в последний момент перепугается или у него дрогнет рука, что будет с ним тогда? Илья зажмурился, представив. Вообще-то, что будет с ним? Ежу, понятно. Его посадят на долгие годы. «А Что будет с ней?» Илья вздохнул и хлопнул дверцей холодильника. «Тут тоже все понятно. Она не станет больше пускаться в блуд на стороне. Она станет это делать дома и станет утробно похохатывать, вспоминая своего толстого неудачника мужа, не сумевшего и не успевшего как следует сделать в этой жизни ничего, даже убить ее. «Ты куда?» — вдруг дернулась Ноночка всем телом за ним следом, когда Илья пошел из кухни. «На службу!» — коротко отрезал он и захлопнул дверь своего крошечного кабинета прямо перед носом изумленной Ноночки. «Но ты же сказал, что у тебя вечернее дежурство!» Ее кулачок с силой опустился на дверь. Илья промолчал. Он и не смог бы ничего сказать ей сейчас. Было очень тяжело говорить, потому что рот его широко улыбался. Что, победа, да? Он одержал крохотную, но все же победу, да? Она, его равнодушная красавица-жена, давно наплевавшая на узы их несчастного, но все же брака, мало того, что пошла за ним, Она с ней зашла до любопытства и даже чуть разгневалась, стукнув кулачком в дверь. Он ее удивил и разозлил, и это было здорово. Илья открыл встроенный шкаф, переделанный из маленького тамбура между коридорчиком в ванную комнату и его кабинетом, достал новую рубашку в упаковке, выпотрошил из нее все иголочки и заколочки, надел потом выбрал тёмные джинсы и тёмный синий джемпер. Он был ему чуть великоват и потому не обтягивал и даже чуть стройнил. Илья как-то стеснялся его надевать прежде, джемпер был модным. Это ему подарила одна из его двоюродных сестриц, сильно переживавшая его семейную неудачу. — Может, найдёшь себе кого-нибудь? — мечтательно закатывала глаза сестрица рассматривая Илью в новом джемпере. Он искать никого на тот момент не собирался, и джемпер припрятал. Сейчас он тоже никого искать не собирался, но джемпер надел. «Куда это ты собрался?» Ноночка, оказывается, все это время стояла под дверью и слушала, как он шуршит одеждой и хлопает дверцей убогого шкафа, перестроенного из тамбура. «На службу, дорогая!» Илья вытащил из груды ее курток, пальто, шуб и полушубков свой пуховик, обул осенние ботинки, зимние были очень грубыми и старыми, поправил редкую шевелюру перед зеркалом, накинул капюшон и шагнул к двери. Потом, будто спохватившись, обернулся к жене и, ухватив ее за плечи, привлек к себе. «Ты тут не скучай, малышка!» — попросил он тихо и поцеловал ее в лоб. Он был уверен, что сразил ее на повал и ликовал. Он даже нескладно напевал что-то, прогуливаясь по заснеженным дорожкам ближайшего сквера, и решил вдруг, что его крохотную первую победу следует отметить. Просто посидеть в каком-нибудь милом местечке, послушать тихую печальную музыку, поесть то, что приготовлено не им самим, улыбнуться официантки чего он раньше никогда не делал, потому что считал предательством по отношению к Ноночке. И, кажется, он знал такое местечко. Это был крохотный ресторанчик на другом конце города. Назывался «Маэстро». Узнал о его существовании носов илья антонович совершенно случайно ему однажды приходилось забирать оттуда нончку она напилась с подругой после не задавшегося с чего то блуда и уснула прямо за столом там потрясающе готовят салаты пьяно восхищалась потом всю дорогу до дома нончка даже ты так не умеешь и он решил празднуя Попробовать, так ли уж хороша их кухня или ноночка с пьяну все напутала. Он зря ехал. Ресторан открывался в шесть вечера. Илья разозлился и в сердцах ударил кулаком по массивной двери. Ощущение триумфа разжижилось, сделалось едва ощутимым, сразу захотелось домой. Захотелось еще раз увидеть Ноночку перед тем, как она на сутки исчезнет из дома. Захотелось подержать ее в руках и поконючить, пусть даже она станет злиться и вырываться. И он заспешил, забегал по стоянке такси, пытаясь отыскать самого шустрого водителя, не боявшегося нарушить правила. И когда до дома ему оставалось минут пять, позвонили со службы. «Да?» — не очень любезно отозвался Илья. «Давай подгребай, Антоныч! Знаю, что дежуришь, но дело важное!» «Что случилось?» — вдруг почему-то подумал, что беда с ноночкой Придет же в голову такое. «У тебя труп!» «Почему это у меня?» Носов шумом выдохнул. «Если бы беда была его личная, дежурный бы так не говорил». И все же сделалось интересно, кого он должен благодарить за то, что так и не доехал до Ноночки и не успел сказать ей, неважно, что он ей бы сказал, важно, что ему помешали. И очень хотелось узнать, по чьей вине, черт возьми. Помнишь того мужика, что заяву на свою жену накатал? Ну, типа она организовала на него покушение после того, как застала его дома с любовницей. Он нам тут возле дежурной части целое представление устроил со слезами на глазах. Запомнился очень. Фамилия у него — Фролов. Помнишь, Антоныч? — Помню того Фролова. — И что? — Илья сразу насторожился. — Его, что ли? — кокнули. — Нет, не его. Он прилетел к нам снова со слезами. Дежурный едва слышно выругался. Ясно, что не в трубку. Короче. Пришел к своей любимой, а она — труп. «К жене?» — не понял Носов и почувствовал вдруг легкую досаду. Он-то все еще не потерял надежду привлечь ее за синяки и шишки на голове ее мужа, пускай и бывшего. «К какой жене?» — к той самой любовнице, она мертва. «Опа!» — ахнул Носов и ткнул пальцем в спину водителя такси. «Разворачивайся, едем в отдел!» «Ну, теперь все!» «Теперь эта милая дама узнает, что такое правосудие!» «В полной мере узнает!» «Он ей, мать вашу, даст презумпцию!» «Такую презумпцию он ей даст!»